Во всякое время очи и сердце мое были на твоей страже. И всегда, везде я старался, чтобы не узнали, не видели, что жить о тебе заботиться. Никогда меня не видали в беседах с тобой, не только во дворе твоем. Я знал, что мои сношения с тобой могут тебе повредить, особенно в доме образца. Я берег твое имя от пятна этого, как будто берег честь дочери». Ты не упрекнешь меня в противном. жив говорил с особенным чувством. На глазах его навернулись слезы. — О, конечно, нет! — воскликнул тронутый молодой человек. — Я не подозревал тебя и в Москве. Все это шло хорошо до нынешнего дня. Нынче дал мне знать Курицын, что ты пошел к Афанасию Никитину, несмотря на его увещание отложить твое путешествие до завтрава. Он поджидал твоего возврата в удобном месте, но ты не возвращался. Вслед за тем один из подкупленной шайки известил меня о том же с прибавкой, что если ты замешкаешься, тебя выждут в овраге маховом между занеглинным и чертолиным. Я расчел время. Собрать преданных людей на защиту твою было поздно. Послать тебе твою лошадь слугою бесполезно. Ни лошадь, ни слуга не помогли б в тесном овраге, где тебя окружил бы десяток разбойников. Курицын пошел хлопотать, чтобы лошадь твоя с слугой поспели по крайней мере суда в дом одного из преданнейших моих учеников. Должен тебе признаться, я не имею постоянного жилища. Ныне ночую у одного из своих, завтра у другого. — Не завидно ж участь твоя, царек Еретиков, — подумал Антон. «Я же решился отсюда, прямо через гать болото пробраться перелеском на дорогу в Чертолино и там в опушке дожидаться тебя. Известно мне было, что один из разбойников будет тебя следить. В случае, если б не удалось мне высвободить тебя из-под его опеки, мы б двое остановили его и с ним потягались. Слава Богу, я прибежал вовремя, ты спасен». Благодарю Всевышнего, что Он даровал мне ныне возможность оказать себе услугу. случись это завтра, Господь знает, чем бы это кончилось. Завтра чем свет меня здесь не будет? Обстоятельства заставляют меня выехать отсюда ранее, чем я думал. Я оставлю Русь навсегда. Но скажи мне, какой успех имело сватовство Никитина? Не нужна ли тебе грозная воля великого князя? Теперь она лишняя, моя судьба решена. Анастасию отдает мне сам отец. Я остаюсь на Руси. Радуюсь, что мой курицын указал тебе верного свата, что и тут, если не я, то один из ревнестнейших моих учеников помог себе Отъезжая, сдаю тебя его по «По крайней мере, до того времени, пока здесь будет оставаться усыновленный барон Эрнштейн. Об одном, умоляю, не показывай Дьяку, что ты знаешь о его, пожалуй, по-вашему назову, отступничестве. Молодой человек это обещал, однако ему неприятно было оставаться под опеку еретиков, и он давал себе обет, как можно скорее освободиться от нее». Буду в Праге, увижу, если не мать твою, то, по крайней мере, ее слуг. Что прикажешь сказать? Скажи, добрый Захарий, что я счастлив, как можно быть только счастливым на земле. Передай ей все, что ты обо мне знаешь, и любовь мою к Анастасии, и согласие ее отца, и милости камня русского государя. В довольстве, в чести, любим прекрасную, добрую девушкою, под рукою и оком Божьим». «Чего мне не достает. «Да, я счастлив». «Сказал бы, вполне, да только мне не достает присутствие и благословение матери. Попросив, чтобы она довершила мое благополучие, приехала хоть взглянуть на мое житье в Москве». «И ее назовут бусульманкой, и ей будет нелегко здесь в семье русских», — подумал еврей, но не сказал, чтобы не огорчить Антона. «Прибавь, что ты видел меня в лучшие минуты моей жизни», когда я готовился в первый раз ночевать под одной кровлей своей невестой. Эти минуты мне принадлежат, этот день мой, завтра, будущее в руке Божьей. Теперь мы все объяснили друг другу, что нам нужно было знать, — сказал Захарий, покраснев. — Позволь на прощание еврею, здесь никто не увидит, я потушу свечку. Позволь обнять себя, прижать к своему сердцу в первый последний раз. Молодой человек не допустил, чтобы Захарий потушил свечу. Он обнял его при свете, с чувством любви и искренней благодарности. Они простились. Когда Антон выезжал со двора, слуга его, недокрещенец, подошел к нему, чтобы также проститься. Он ехал с своим наставником и покровителем в дальние земли. Молодой человек умел в этом случае оценить тонкое чувство еврея. Нелегко было бы иметь в услугах еретика, отступника от Христова имени. Возвращаясь домой, он разбирал благородные чувства жида с особенной благодарностью, но обещал себе сделать приличное омовение от нечистоты, которую его отягчили руки, распинавшие спасителя. Ночь слабо спорила с зарей, когда молодой человек подошел к своим воротам. Он оставил лошадь во дворе Аристотеля, куда заезжал сказать о своем счастье. Боже, какие чувства волновали его, когда он входил на двор образца, когда он вступил на крыльцо свое! Как бывалые дни, окно в тюрьму Анастасиным отворено. Мамка это ей позволила узнав не без удивления о помолвке своей питомицы за Антона-лекаря, которого уж запрещено было называть басурманом. Она хотела этим угодить своему будущему боярину. Как бывалые дни, Анастасия сидит у окна и ждет своего милого очарователя. Она бросила ему цветок. Цветок был теплый, только что с груди ее. Любовники дождались зари. По-прежнему вели они немую беседу. Долго говорили друг с другом любовно, красноречиво, страстно, взорами, движениями. Утро разделило их. Анастасия закрыла было окно и опять открыла его. Антон ушел было к себе и опять воротился. Еще раз простились они. У ней глаза были заплаканы. Время, которое они будут разлучены, покажется ей вечностью. И во сне видел Антон, о, чем сны его лелеяли, того не мог передать словами. «Нет», — сказал он сам себе, просыпаясь, — «нет, я слишком счастлив. Когда б мне не просыпаться? Видел я раз, как пчелу, опьяневшую в ароматической чаше цветка, Ветер сорвал вместе с ним и бросил в пылающий костер, зажженный прохожим. Почему бы мне не такая участь? Безумное желание и достойное язычника, — прибавил он, взглянув на образ спасителя. Смерть христианина не такова должна быть. Есть благо выше земных. Аристотель застал его еще в постели, погруженного то в сладкие мечты, то в религиозные думы. Дружеские приветствия одного, ласки другого довершили его счастье. Больше всех радовался этому счастью Андрюша, он столько содействовал ему. Крестная мать и друг были давно его обрученники. — Вот помнишь, — говорил он своему молодому другу, — я предсказывал тебе, что будете с моей милой прекрасной Настей стоять в церкви под венцами. Глава шестая Наказание еретиков «Да пота места, господине, мне князь Великой велел пристать и говорить, и мне, господине, мнится, кое государь наш, блюдется греха казнить еретиков». Письмо Иосифа волоцкого к духовнику Иоанна Третьего. Ложечников цитирует письмо Иосифа волоцкого духовнику Ивана Третьего, архимандриту Андроникова монастыря, Митрофану. История государства российского, том шестой. Немало чистили Иоанна духовные и народ за то, что он, украшая стольный город свой, ломал церкви извечные и переносил кладбище за посады. И нечестивым называли, и гробокопателем действовали против него словом святого писания и сарказмами. «А что вынесши церкви, да и гробы мертвых, писал новгородский архиепископ Геннадий к митрополиту Зосиме, да и на том самом месте сад посадите, и то, какова нечисть учинена. От Бога грех, и от людей сором». Здесь приезжал «Жидовин новокрещенный, Данилом зовут, а ныне христианин», — да мне за столом сказывал во все люди, — «понарядился яснее из Киева к Москве, и наде мне почали жидово лаяти. Собака де ты, куда нарядился, князья великой на Москве церкви все выметал вон». Долетали эти стрелы до Ивана Васильевича. Но от них не было ему больно. Он над ними смеялся и продолжал делать свое. Представления, нередкие и убедительные, голос народа, покорный, но докучливый, насчет жидовской ереси, возбудили живее его внимание. Он приказал нарядить собор и исследовать ересь. Хотели пытать обвиненных, он запретил. Хотели казни — Не позволил. Государь соблюл себя от греха казнить их. Согласно сволею его, собор проклял всенародно ересь, кому назначили ссылку, кому народное поругание, наказание стыдом примерно в царствовании государя Грозного и в XV веке. После осуждения ереси жидовствующих церковным собором 1490-й, Начались гонения на еретиков. Описанное наказание стыдом в действительности происходило в Новгороде. Окончательная, более суровая расправа с ересью состоялась после собора 1503 года. Многие были заточены в тюрьмы, наиболее активные приверженцы ее, в том числе родной брат Федора Курицына, сожжены. Мы видели, что составление списка еретикам было поручено их покровителю. Заметили также, кому составлялся список. Великий князь в угождении некоторым духовным лицам прибавил от себя нескольких явных отступников, ему указанных, назначенных в ссылку немедленно отослали в дальние города, другие взяты под стражу, из них готовили потеху народу. По то случаю с Харию было небезопасно в Москве. Иван Васильевич и не подозревал его в своем стольном городе, Но когда б навели на него гневный взор великого князя, не миновать бы ему участи мамоновой матери. Конечно, жеда б не поберегли. Благоразумнее было ему убраться вовремя из Москвы. Он это и сделал, увезя с собою богатую дань, собранную слегка вере, глупости и любви ко всему чудесному, ко всему таинственному этой болезни века. В своей фурии вез он чем на будущее время выкупить себя семейством от гонений немецких граждан и князей. Днем потешным не замедлили. Местом зрелища назначены Красная площадь и прилегающие улицы. Ныне не гонит народ, как на посольский ход. Сам бежит к месту зрелища. Там было для него дело стороннее, кроме ротозейного удовольствия. Везли какого-то немца господину их, а зачем, про что, владыка небесный ведает. Сюда приходит он на свой праздник, на решение своего дела, затеянного по его тяжбе, за предмет близко его сердцу, почти согласно с его желанием, по его приговору конченного. Здесь он зритель казни и вместе заплечный мастер. Ему дают волю наругаться над высшими себя, и он спешит воспользоваться этой потехой, да и приготовить себе сладкие воспоминания о ней в будущие горькие часы. Торжище опустили, лавки заперты, работы кончились. Жители Москвы и окрестностей стар и молод с раннего утра сторожат свои места на площади, на главных улицах. Дальние люди, пешие и конные, прибыв в Москву за нуждами своими, лишь услыхали о потехе, забывают усталость, нужды, сворачивают с дороги своей и спешат причалить к месту общего любопытства. Сюда прискакало и множество дворчан великогняжских, в том числе царевич Каракача и товарищ его Андрей Аристотелев. Площадь ощетинила зрителями. Не с такой жадностью слетаются... Вороны на добычу, приготовленную чужим трупом, как стекли суда люди, посмотреть на унижение людей. Не так тесно колышутся маковицы на полосе, куда земледелец положил в рост обильные семена, как теснятся головы человеческие на этой площади. Деревья в садах государевых, которые не успели еще огородить, Ломится от движения тысячей, получивших первый толчок от одного двигателя в первых рядах. Поденщики, обливающие трудовым потом кусок хлеба, забыли, что они в один миг уничтожают годовые труды своих братьй. Чернь об этом никогда и не думает. Государевы слуги забыли, что они губят утешение своего князя и пуще грозного властителя. Христиане, что они попирают святыню землю церковную и прах своих предков, за которые так жарко вступались. Палки недельщиков суетятся о порядке, но и палец тут ничего не могла бы сделать. Едет, наконец, Берюч. В обнаженной по локоть руке его секира. Перед этим знаком расступается народ на широкую улицу. «Вот православные! Идет воинство сатаны!» — закричал Берюч громогласно. — Так государь наш, великий князь всея Руси, наказывает еретиков, отступников от имени Христова. И вслед за ним, как будто сделался взрыв ракетного снопа, от одного конца площади поднялись смех, гам, крики восторга, ругательство Шум этот постепенно разливается по массе народа и, наконец, затопляет всю площадь. Странный, чудный поезд — Стоит посольского, издали не поймешь, что такое едет. Видишь лошадей, вожаков, всадников, но все это так уродливо, так сликовано, так окутано шерстью и убрано соломой, что вдруг не объяснишь себе предметов. Ближе, ближе, а вот что, едут всадники попарно, чинно, стройно. Клячи в первых рядах, на подбор взятые из той конной, где ценят их только по коже, очень годные для анатомического театра, едва передвигают ноги. Это машина, которая движение дала силы вожаков и старается поддержать. Остановите ее, нелегко опять заставить двинуться. В средних и задних рядах лошади побойчей и красивей, вероятно, с целью, Все не наряжены в соломенную золотистую сбрую. Вожаки оборваны, запачканы, но могучи. Ведут коней с важностью и ловкостью искуснейшего конюшева или медвежьих учителей из Сморгони. В местечке Сморгонь в Вилинской губернии была школа для обучения медведей. Смотря на их усилия, так и думаешь, что кони готовы у них вырваться — Садники сидят лицом к хвосту, в вывороченных шубах. На головах шлемы берестовые, остроконечные, с мочальными кистями, в какие наряжает бесов творчество наших суздальских художников. Чело триумфаторов украшено пышным венцом из соломы с надписью сатанино воинства». Лица, выписанные из страшного пришествия, так они бледно смущены и скомканы мудреноль Осужденные не знают еще, какой конец будет иметь их торжественное шествие посреди народа, который обнял их своими воплями и может статься готов закидать каменьями. Они с трудом держатся на лошадях. Кто старается удержать равновесие, как искусный балансер, и сидит на своей кляче, будто на протянутой веревке? Кто кивает головой, как маятник, или беспрестанно ныряет? Вот оступился конь. И седок с ним погружается, только сила вожака поднимает их. Один, оборотив руки назад, держится искусно за холку. Другой ухватился привежливо двумя-тремя пальцами за верхушку хвоста, как искусный парикмахер за тупей своего пациента. Сыскался, однако, шатчайный, который, согнув ногу на крестец лошади, сидит как на подушке, раскланивается народу своим шлемом и уморительно кривляется — Это удальство награждено смехом.